Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют. Райдер Хаггард. Доктор Терн. Глава 1. Делижанс над пропастью. Осенью 1896 года в Англии свирепствовала оспа. В моем родном городе Денчестере, представителем которого я состоял в парламенте в продолжении многих лет, население убавилось на пять тысяч душ, и многие из его обитателей утратили свою красоту и миловидность. Ну что же, выбывшие пополняются нарождающимися, а следы оспы по наследству потомству не переходят. Кроме того, можно еще утешаться тем, что уже впредь этого не случится. так как теперь введена и строго соблюдается общая обязательная прививка. Разве только одни умершие от оспы во время той эпидемии могут пожаловаться на нас, отправивших их так поспешно и бесс церемонно туда, откуда нет возврата? Но куда именно я затрудняюсь сказать, так как слишком много знаю о человеческом теле и мускулах, чтобы иметь надлежащую веру в существование души. Ведь только подумать, Пять тысяч душ в одном Денчестере, из них большая часть погибла по вине моего красноречия, моих настойчивых доказательств, отвергавших пользу предварительных прививок. Конечно, доктор, как и всякий человек, может ошибаться. Но ну, а если это была не ошибка с его стороны, если бы все эти умершие могли вдруг предстать перед ним и сказать: «Джеймс Тарн, ты наш убийца, так как из-за своей выгоды учил нас тому, чему сам не верил». Что тогда? Но я не боюсь их, всех этих молодых людей, цветущих девушек и детей, кости которых загромождают сейчас Денчестерское кладбище. Что сделано, то сделано, изменить этого я не в силах. Из всех них я боюсь встретить только двоих: Дженни, мою дочь, жизнь, которую я принёс в жертву своему самолюбию, и Эрнсто Мёрчесына, её жениха, последовавшего за ней в могилу. После того, как умерла моя жена, Дженни была единственным существом, которое я любил, и ничто не может превзойти тех страшных страданий, какие я испытываю с момента, как могила отняла её у меня. Я принадлежу к докторской семье. Дед мой Томас Стерн пользовался большой известностью во всей округе Денчестера. Отец мой наследовал после него его репутацию. После женитьбы отец продал свою практику и переехал в самый Денчестер. Где вскоре составил себе громкое имя, но в тот момент, когда перед ним открывалась карьера, пользуясь больного оспой, отец заразился этой ужасной болезнью, которая оставила в его организме неизгладимый след в виде туберкулеза легких. Ему пришлось переселиться в более теплый климат. Передав практику своему ассистенту, отец вместе с семьей отправился на Мадеру, куда и я теперь переселился, сам не знаю почему. На увы. Климат Мадеры оказался для него неподходящим, и прохварав около 2 лет и издержав за это время всё, что он имел, отец умер, оставив вдову и ребёнка без всяких средств к жизни. Благодаря добрым людям, моей матери удалось вернуться в Англию, где мы поселились вместе в маленькой рыбацкой деревеньке близ Брайтона. Здесь я вырос и получил первоначальное образование в местной приходской школе. С самого раннего детства я мечтал стать доктором, подобно отцу и деду. Я осознавал, что доктор, сумевший составить себе известную репутацию, может заработать большие деньги. Пришибленный нуждой с самого раннего детства, я ничего так не жаждал, как денег. Я тогда уже знал, что современная жизнь создана только для богатых, что даже политический деятель не может без денег сделать себе карьеру. В Америке или где-нибудь в дальних колониях человек с умом и способностями ещё может рассчитывать на то, чтобы пробить себе дорогу, не имея за собой поддержки капитала, но в Англии об этом и думать нечего. Мне повезло совершенно неожиданно. Младший брат моего покойного отца внезапно умер, оставив мне 750 фунтов. Это дало мне возможность снять комнатку в Лондоне и записаться там в число студентов-медиков. В 24 лет я блестятельно окончил с золотой медалью курс и немедленно был зачислен врачом в один из главных лондонских госпиталей. По окончании срока службы я остался ещё на год при этом госпитале. К концу этого времени умерла моя мать. Я, чтобы забыться, поправить расшатанные нервы и отдохнуть после сильной работы, обратился к одному из приятелей, состоящему пайщиком в большой проходной компании. совершившие рейсы между Англией, Вест-Индии и Мексикой с просьбой предоставить мне даровой проезд на одном из ее пароходов взамен чего предлагал свои медицинские услуги. Мое предложение было принято с большой готовностью, причем я мог остановиться в Мексике месяца на три и затем вернуться в Англию на том же пароходе. Свершив весьма приятное и вполне благополучное путешествие, я прибыл наконец в Вера Круз. Этот своеобразно красивый город с высокими домами и узкими прохладными тенистыми улицами, тёмными и молчаливыми. Не имея никаких особых дел, я решил провести здесь недели 3, работая в местных госпиталях и больницах по изучению жёлтой лихорадки. Я не боялся заразы, меня страшила только одна заразная болезнь, с которой мне очень скоро суждено было столкнуться. По прошествии 3 недель я собрался ехать в Мехико, куда в то время приходилось отправляться или верхом, или в делижансе, так как железная дорога не была ещё достроена. Мексика в те годы была ещё дикой страной. Войны и революции лишили большую часть населения крова и заработка, так что путешественники отнюдь не могли быть уверены в своей безопасности. Путь от Веракруса в Мехико постоянно идёт в гору. Так как последний лежит на семь тысяч футов выше уровня первого. Сначала проезжаешь жаркий пояс, затем умеренный и, наконец, холодный. На всем протяжении жаркой полосы вас поминутно останавливают женщины, предлагающие вам кокосовые орехи и спелые гранаты для утоления жажды. В умеренной полосе вам навязывают точно таким же образом апельсины и бананы, а в холодной стой уже настойчивостью угощают какой-то. противной мутной жидкостью, экстрактом из алоэ, называемым пюльком, по виду и вкусу весьма напоминающим мыльную воду. Где-то в умеренной полосе помнится, мы проезжали небольшой городок, состоящий из 15 жилых домов и 17 церквей. Это чрезмерное изобилие церквей объяснялось тем, что вблизи этого городка, в неприступных скалах, с незапамятных времён гнездились разбойничешайки. А в то время был освященный дедами обычай, по которому каждый предводитель шайки, в искупление содеянных им прегрешений и за упокой душ преждевременно и насильственно отправленных им в рай, строил церковь в честь того святого, имя которого он носил. Этот богобоязненный обычай теперь исчез, так как мексиканское правительство несколько лет тому назад Прислав сильный отряд войск, приступом взял от твердыню благочестивых разбойников и казнило поголовно всех отважных защитников этой твердыни, число которых в ту пору достигало нескольких сот человек, а громким подвигам их не было счета. Нас было восемь человек в карете, запряженной восьмию мулами: четверо купцов, два патрара и молодая девушка, которая в последствии стала моей женой. Это была чрезвычайно привлекательная голубоглазая блондинка, снежной кожи и свободных манерами, американка из Нью-Йорка. Звали её Эмма Беккер. Мы вскоре подружились, уселись рядом в делижансе, и вскоре я уже знал всю её историю. Круглая сирота, почти без средств, она с радостью ухватилась за предложение единственной тётки приехать погостить к ней в прекрасное ранчо в 80 милях от Мехико. Недолго думая, девушка пустилась одна в далёкий путь из Нью-Йорка. Мы выехали из Верракрутс после полудня. Ночь провели в отвратительной, тишевшей насекомыми гостинице, а с рассветом нас снова усадили в делижанс, и медленно потащили в гору по такой крутой тропинке, что, не взирая на усиленную ругань и побои погонщиков, мулы останавливались через каждые 100 шагов. Я в конце концов задремал, когда вдруг меня пробудил мелодичный голос мисс Беккер. Простите, что обеспокоила вас, доктор Тарн. Право, вы должны посмотреть на это великолепное зрелище. И она указала в окно кареты. Действительно, ничего подобного я не мог себе представить. Солнце восходило над вершиной Аризава, звездой Горой, как ее называли древние Ацтеки. На восемнадцать тысяч футов Вздымалась над нашими головами мощная громада вулкана, подножие которого окутывали тёмные леса, а вершину серебрил вечный снег. Зелёные скаты горы ещё тонули в тени, а воздушную снежную вершину уже золотили первые лучи. Никогда в жизни я не видал ничего великолепнее этого торжества света над сумраком ночи. С потолка нашего делижанса спускался тусклый фонарь, И при его свете, оторвавшись от грандиозного зрелища восхода, я увидел милое лицо своей спутницы. Мне показалось, что и в её лице было что-то необычайное. Глаза наши встретились, и мы безмолвно поняли, что не хотим более разлучаться. Чтобы скрыть напряжённое состояние, овладевшее нами, мы завели самый обычный, ничего не значищий разговор. Разговор этот перескакивался с одной темы на другую, пока молодая девушка не задремала. Я хотел было последовать её примеру, но мне не спалось. Мы ехали над обрывом по узкой горной тропе, жавшейся к скалам. Густой туман, скопившийся над дном обрыва, не позволял судить о его глубине, и я подумал, что это крайне подходящее для нападения разбойников место. Вдруг передний мул как-то странно оступился. Где-то совсем близко я услышал выстрел. Погонщик мулов и его подручный соскочили с козёл и с криками ужаса один за другим бросились с края обрыва в пропасть. В делижансе началось что-то совершенно невообразимое. Крики мольбы и вопли: "Разбойники, разбойники!" Купцы с проклятиями старались запрятать в сапоги и шапки свои драгоценности. Один из патров буквально выл от страха, тогда как другой машинально бормотал молитву. Набожно сложив руки и склонив голову, мулы сбились в кучу. Делижанс мог ежеминутно протянуться в пропасть, но разбойники, уже обступившие карету, поспешили перерезать по стропке и погнали животных вниз с обрыва. Затем смуглый чернобородый парень с большим шрамом на щеке, отворив дверцу делижанса, свежливым поклоном попросил нас выйти, так как с ним было не менее 12 товарищей. то мы были принуждены повиноваться. Всех нас выстроили в ряд спиной к обрыву на самом его краю. Я был крайний, а Эмма Беккер предпоследняя, так что мы стояли рядом, и я мог взять её за руку. Оглушив купцов здоровыми ударами кулака, обшарив их и раздев до нога, разбойники грубо втолкнули их в делижанс и захлопнули дверцы. Затем пришла очередь двух патров. из которых одного они помиловали за отпущение грехов, а со вторым поступили как с купцами. Мозг мой усиленно работал в поисках способов спасения. Вдруг мне вспомнилось, что погонщик мулов и его помощник, без сомнения знавшие каждый вершок этой дороги, не задумываясь спрыгнули с обрыва в пропасть, чего бы они, конечно, не сделали, если бы знали, что найдут там верную смерть. Разбойники тоже погнали мулов с обрыва вниз, А эти умные животные ни за что не пошли бы в пропасть. Я оглянулся, но туман застилал все. Тогда я решил рискнуть и чуть слышно шепнул Эмми: «Послушайте, я уверен, что этот обрыв не так страшен, как кажется. Не решитесь ли вы спрыгнуть вниз вместе со мною?» «Конечно», не задумываясь ответила она. «Лучше сломать себе шею, чем умереть от ножа разбойников. Но надо выждать удобную минуту.» Если они увидят, что мы бежим, то будут стрелять. Мы стали выжидать. Разбойники кончали свои расчёты с четвёртым и последним купцом. За ним наступала наша очередь, и мы готовы были на глазах у всех кинуться с обрыва, когда неожиданно несчастный, которого обыскивали в этот момент разбойники, вдруг вырвался у них из рук и бросился бежать вниз по дороге под гору. Разбойники кинулись за ним, забыв о нас. Только один из них остался на страже у дверей делижанса, в котором находились три купца и патер. С криком и смехом пустились они в погоню за несчастной жертвой, стреляя в неё на ходу. Наконец один из выстрелов попал в беглянца, тогда они наткнулись на несчастного и прикончили его ножами. Не смотрите туда, шипнул я своей соседке. Следуйте за мной, пора. В следующий момент мы были уже на краю обрыва. Под ногами у нас расстилался густой туман. С минуту я колебался, но Эмма, не дожидаясь меня, прыгнула вниз. К своему великому облегчению я услышал её голос всего в нескольких футах и немедленно последовал её примеру. Мы стали осторожно спускаться по крутому скалистому обрыву, окутанные со всех сторон туманом, пронизывавшим нас насквозь. Мне думается, что наше исчезновение оставалось некоторое время незамеченным. Так как стороживший дилижанс бандит был всецело поглощен процессом убийства бежавшего купца, все его внимание было обращено в ту сторону, а получивший помилование патер ничего не видел вокруг себя, так как, закрыв лицо руками, упал на колени и молился, припав к земле. Чем ниже мы спускались, тем резче и прозрачнее становился туман, так что скоро мы могли различить, что идем по узкой крутой тропе. Полевую сторону которой гора спускалась совершенно отвесно, а у подножия её раскинулась долина, поросшая густым лесом. Менее чем в 10 минут мы были уже внизу и, не слыша за собой погони, престановились на минуту, отдохнуть и обдумать, что делать дальше. В пяти шагах от того места, где мы стояли, скала обрывалась так отвесно, что ни одна кошка не могла бы взобраться на неё. Это место сравнительно безопасное, сказал я. Да, но оставаться здесь мы не можем, возразила Эмма. И не успела она закончить фразы, как над нами раздался душераздирающий вопль. Из сквозь туманный покров, расстилавшийся над нами, мы увидели, как что-то громадное мелькнуло в воздухе, приблизилось, рухнуло с грохотом и тут же разбилось в щепки. Мы подбежали к месту катастрофы, на перед нами была только груда обломков и изуродованные тела. наших бывших спутников. Полные ужаса мы бежали, бежали под защиту деревьев внизу в долине, инстинктивно стараясь укрыться от грозящей нам опасности. Глава вторая. Гасиенда. Что это, вдруг спросила Эмма, указывая на каких-то животных, видневшихся не вдалеке в чащке диких бананов. Я посмотрел в указанном направлении и увидел, что это были два мула, из тех, которых разбойники погнали вниз с обрыва, о чём свидетельствовали ещё висевшие у них на шеях емуты с обрезанными постромками. Я без труда поймал этих мулов, на одного из них посадил молодую девушку, а на другого вскочил сам. Оба мы отлично сознавали, что единственное наше спасение в бегстве. Но в тот самый момент, когда мы готовы были тронуться в путь, Я услышал позади себя голос, окликнувший меня: "Сеньор, сеньор!" Выхватив пистолет, я обернулся и увидел мексиканца, лицо которого мне показалось знакомым. "Не стреляйте, сеньор", продолжал человек на ломаном английском языке. "Я ваш погонщик Антонио. Мой товарищ упал вон туда". И он указал на зиявшую пропасть обрыва. "Вы спасаетесь от тех злых людей, я тоже". Сейчас они будут искать вас здесь и убьют всех. Куда вы хотите ехать? Знаете вы дорогу в гасиенду до Консепцию, близ города Сан-Хазе, вмешалась в разговор Эмма. О да, сеньора, я хорошо знаю гасиенду сеньора Гомеса и доставлю вас туда завтра же, если вы желаете. Но так ведите нас туда, сказал я, и мы двинулись в путь по направлению к видневшимся впереди холмам. Перед закатом солнца мы благополучно добрались до какой-то убогой индийской хижины, где нам удалось поесть бобов и хлебных лепёшек и расположиться на ночлег под кровлей из свежих ветвей, через которую на нас всю ночь капал дождь. На рассвете я вышел и застал Антонио в беседе с индейцем-хозяином хижины, приютившим нас у себя. "Что такое, Антонио? уж не разбойники ли напали на наш след?" спросил я. Нет, синьор, о них мы, вероятно, больше не услышим. А этот синьор говорит, что в Сан-Хосе теперь много больных. На это я возразил, что тем не менее намерен добраться туда. Сначала Антонио отказался было продолжать с нами путь, но испугавшись возможной встречи с разбойниками, и отчасти соблазнившись крупным вознаграждением, обещанным ему за услугу, согласился, и мы продолжали путь. Под вечер второго дня Антонио указал нам видневшуюся вдали гасиенду Де Консепцио, красивое белое здание на горе над Сан-Хосе, маленьким убогим городишкой с тремя тысячами душ населения. Когда мы подъезжали к воротам города, то услышали позади себя крик и, оглянувшись, увидели двух конных мексиканцев, вооружённых ружьями, махавших нам и требовавших, чтобы мы повернули. Приняв их за нагнавших нас бандитов, Мы погнали измученных мулов в овес опор. И всадник, гнавшийся за нами до известного места, отмеченного большим белым камнем, махнул рукой и повернули обратно. Теперь мы ехали по главной улице города, которая к немалому нашему удивлению была совершенно безлюдна. Когда мы приблизились к базарной площади, нам попалось на встречу большая фура, нагруженная чем-то и накрытая чёрным сукном. причём нос и рот возницы были спрятаны в его толстом кошне. Мы въехали на площадь, окружённую со всех сторон колоннадой. Посмотрите, как эти люди спят, заметила Эмма, указывая на ряд неподвижно лежавших под идеальными человеческих фигур, расположившихся под арками колоннады. Что за странный народ, спать на улице среди бела дня? Я увидел, как некоторые из лежавших приподнимались и снова падали на свои матрасы. и подстилки из листьев или старых лохмотьев. И метались тревожно и болезненно. Когда мы проезжали в каких-нибудь трёх шагах от них, одна старая женщина вдруг сдёрнула одеяло, слежавшее на земле и как мы полагали, спящей молодой женщины, и принялась обливать её водой из фонтана. Одного взгляда было для меня достаточно, чтобы убедиться, что лицо несчастной утратило всякий облик человеческий от сплошной коры оспинных язв. А тело её представляло столь ужасное зрелище, что я не в состоянии передать этого. Я бессознательно затянул повод, и мой мул тотчас остановился. "Чёрная оспа", прошептал я. "Эта сумасшедшая пытается излечить её холодной водой". Старуха подняла на меня глаза и сказала: "Sí, señor inglese. Veruella, Veruella", и залепетала ещё что-то, чего я не мог уже разобрать. Она говорит, перевёл Антонию, что четверть населения уже вымерла и что больных больше, чем здоровых. "Бога ради, бежим отсюда", воскликнул я, обращаясь к Эмми, также задержавшей своего мула и смотревшей полными ужаса глазами на несчастных страдальцев, распростёртых на земле. "Ах", воскликнула она. "Вы врач, неужели вы не можете ничем помочь этим несчастным?" "Что за безумие?" воскликнул я резко. Можно ли рисковать вашей жизнью? Да и к тому же я один, здесь решительно не могу быть полезен. У меня нет под рукой никаких средств, никаких лекарств. Едем скорей. Исхватив его мула по дусцы, я потащил его за собой через город, по направлению к гасиенде, расположенной на горе над городом. Четверть часа спустя мы уже въезжали во двор гасиенды. Здесь царила мёртвая тишина и безлюдье. Единственным живым звуком, доносившимся до нашего слуха, было жалобное мяуканье кошки где-то на чердаке. Но вот нам навстречу выбежала собака, громадное животное из породы мастифов, отличающихся чрезвычайной злобностью. Но вместо того, чтобы рычать на чужих людей, она ласково приветствовала нас вилянием хвоста. Мы сошли с мулов и постучались, но никто не отозвался. Тогда я толкнул ногой дверь, она тотчас же открылась, и мы вошли. С первых же шагов для нас стало ясно, что гасиенда покинута. Маленькое кладбище в конце сада близ часовенки объяснило нам, почему это прекрасное жилище брошено на произвол судьбы. Здесь было несколько свежих могил. Очевидно, батраков и слуг, а в особой ограде, где покоился прах усопших членов семьи Гомес, тоже чернел новый холм. Как мы узнали впоследствии, под ним лежал прах мужа эменной тётки. Сеньора Гомеса. Это несомненно жертвы оспы, произнёс я. Нам нельзя оставаться здесь. Мы снова сели на своих замученных мулов и решили ехать дальше, куда глаза глядят, лишь бы уйти от заразы. Но не более как в 2 милях от гасиенды мы были остановлены двумя вооружёнными полицейскими, которые заявили нам, что если мы вопреки их запрету поедем дальше, то они будут стрелять и заставят нас вернуться назад. Теперь мы только поняли, что проникли за черту Оспиного Кордона, и должны оставаться в этой черте до тех пор, пока пройдёт 6 недель после последнего случая оспы. Делать было нечего, мы вернулись в покинутую гасиенду, и в этом гнезде заразы устроились как могли. Пищевых припасов здесь было много, также и скота, так что в молоке и мясе не было недостатка. Антонио принял на себя заботу о скоте и исполнял обязанности слуги. В саду было вдоволь плодов и овощей, а в амбарах муки и зерна. С плоской крыши гасиенды нам видна была, как на ладони, вся базарная площадь городка. И в течение 3 недель или более мы были свидетелями отвратительных сцен и ужасов. А ночью, когда уже не были видны предсмертные муки этих несчастных, мы слышали их стоны, вопли и рыдания. И неумолчный звон церковных колоколов, звонивших не переставая для того, чтобы отогнать демона заразы или возвестить о полуночной мессе, которую служили священники в надежде вымолить у Бога пощаду и помилование. По мере того, как ряды духовенства редели, этот звон становился всё слабее и слабее, пока наконец не смолк совершенно. Вскоре живых не хватало, чтобы зарывать мёртвых, и никому было для больных принести воды. Мне удалось узнать, что лет 12 тому назад один американский филантроп-энтузиаст прибыл сюда в сопровождении маленького санитарного отряда с целью привить оспу всему населению. Вначале всё шло довольно благополучно. Но когда прививки стали нарывать, среди пациентов началась смута, а местный глава духовенства вселил ещё больше недоверия и ненависть к учёному филантропу, заявив, что оспа одно из испытаний, ниспосылаемых Богом. И что противоддействовать этой болезни грешно, так как до этого времени оспа не посещала Сан-Хозе. То послушные чада церкви и своего духовного пастора чуть не побили камнями американца-филантропа и изгнали его отряд за пределы своего округа. А теперь их дети и внуки пожинали плоды их недальновидности. По прошествии двух недель пребывания в этом очаге заразы я дошёл до того, что готов был наложить на себя руки. Я чувствовал, что если ещё останусь здесь, то несмотря ни на какие предосторожности, должен заболеть от одной мнительности. И вот через посредство Антонио я вступил в долгие переговоры с офицером, начальником карантинной стражи. И в конце концов дело было покончено на том, что за сумму в 200 долларов наше бегство сквозь карантинный кордон не будет замечено в ночной темноте. В назначенный день около 9 часов вечера мы должны были потянуть госьенду все трое. За четверть часа до этого я сам прошёл в конюшню, чтобы проверить, всё ли готово к нашему отъезду. И что же? У конюшни на дворе около бака с водой я увидел Антонио, корчившегося от боли в спине. Достаточно мне было взглянуть на него, чтобы убедиться в том, что у него появились все признаки страшной заразы. Осознавая, что времени терять нельзя, я сам оседлал мулов и вывел их к крыльцу. А где же Антонио? Тут же осведомилась Эмма. Он уехал вперёд, чтобы убедиться, что путь свободен, со алгалья. Он встретит нас по ту сторону гор. Мы выехали из городка Сиенды. Путешествие наше было довольно странным, но о нём я не стану рассказывать, так как вообще упомянул обо всех этих давно прошедших событиях лишь потому, что они особенно ясно иллюстрируют то, как важнейшие события моей жизни находились в какой-то таинственной связи с оспой. Я родился, когда отец мой хворал оспой, Женился после того, как бежал из оспинного карантина, но остальное я расскажу в свое время. А теперь скажу, что мы с Сэмми в конце концов благополучно добрались до Мехика, где и повенчались. А десять дней спустя были уже на палубе большого океанского парохода, отправлявшегося в Англию. Глава третья. Сэр Джон Белль. Эмма Батер принесла мне в приданое около пяти тысяч долларов. И мы решили употребить эти деньги на то, чтобы мне устроиться и приобрести практику. Этой суммы, конечно, было далеко недостаточно, чтобы купить практику в Лондоне. И я поэтому избрал Денчестер, где имя Терн было уже достаточно известно и где с успехом практиковали мой отец и дед. Прибыв туда, я узнал, что только один из моих собратьев, Джон Белл, мог быть для меня опасен в смысле конкуренции. Начав свою карьеру в качестве ассистента моего отца, этот человек купил у него права на его практику, когда отец захворал и принужден был покинуть Англию. Не будучи ни искусным, ни знающим врачом, сэр Джон обладал самоуверенностью, скрывающей недостаток знаний, и заставлял забывать свои ошибки, всегда имевшимися у него на готове оправданиями. Нет надобности говорить, что он был столь же богат, как и популярен. И только жалкие крохи выпадали на долю его менее счастливых коллег. Кроме того, за эти годы он успел приобрести громадное влияние и на общественные дела. Был членом всевозможных обществ, на которые щедро жертвовал, а потому постоянно нуждался в больших суммах. Приехав в Денчестер, я шёл долгом посетить сэра Джона Белла и сообщить ему, что думаю поселиться и составить себе практику в Денчестере. Это, как мне показалось, не особенно ему понравилось. Ну конечно, для вас, как сына моего покойного друга, я сделаю все, чтобы помочь устроиться. Но должен сказать, что и весть сюда сам великий Гален или Гарви вряд ли даже им удалось бы составить себе здесь приличную практику. Тем не менее я хочу попытать счастья, сэр Джон, и буду надеяться на кое-какие крохи со стола богача, пошутил я. Да, доктор, да, вы можете рассчитывать на меня, конечно. И улыбка он дал мне понять, что аудиенция окончена. Я ни одной минуты не обманывался в этом человеке. Я знал, что он постарается отнять каждую кроху, которая случайно перепадёт мне, и что для моего блага он не пошевельнёт пальцем. Спустя 2 недели после этого визита мы с женой поселились в Денчестере, в старинном кирпичном доме времён королевы Анны. Местоположение его для практикующего врача было удобным. Он стоял в двух шагах от главной торговой площади в самом центре Денчестера и имел две великолепных приемных комнаты со старинными резными украшениями на потолке и стенах. Мы с женой делали все возможное, чтобы приобрести практику. Нанесли визиты старым друзьям отца и деда, посещали миссионерские собрания и, несмотря на расходы, пригласили к вечернему чаю нескольких старушек, слывших за первейших городских сплетниц. Они явились, пили чай и оглядывали мою новую обстановку точно на аукционе. А в результате одна из них ядовито заметила мне, что мои хирургические инструменты далеко не так красивы, как инструменты дорогого нашего сэра Джона, так как у его инструментов все ручки чисто слоновой кости в серебряной оправе. Я стал разузнавать, в чём причина моих неудач. И оказалось, что единственным виновником был все тот же сэр Джон Белл. Имея право свящительного голоса в учреждениях, куда я обращался с предложениями услуг, он одним многозначительным пожатием плеч или покачиванием головы побуждал совет отклонять мою кандидатуру. Начиная отчаиваться в успехе, я собирался уже покинуть Денчестер, но по совету Эммы, которая была дальновидна и умна, Решил ещё подождать, пока хватит денег. Наконец и на моей улице настал праздник. Спустя почти год после того, как я поселился в Денчестере, я был избран в члены городского клуба. В числе завсегдатаев этого клуба был некий майор Селби, вышедший в отставку и не имевший никаких занятий, а потому постоянно проводивший время или в курительной, или в бильярдной клубы, с неизбежной большой сигарой в зубах и бокалом виски с содовой перед собой. С виду он был цветущий, здоровый парень, но на взгляд доктора такая наружность вовсе не свидетельствует о хорошем состоянии здоровья. Я познакомился с ним, и в разговорах он часто жаловался мне на свои недуги. Однажды, когда я сидел один в курительной комнате, вошёл майор Селби и, кинувшись в кресло, принялся потирать ногу. Что, майор, подагра прихватила? шутливо спросил я. Нет, доктор, по крайней мере, этот старый жут Бель говорит, что нет. У меня так сильно болела нога эти дни, что я сегодня утром отправился к нему. Но он уверил меня, что это просто маленький ревматизм и прописал какую-то гадость для втирания. А, а видел он вашу ногу? Нет, он сказал, что за версту может определить, в чём заключается моя болезнь. Хм, в самом деле, заметил я. И мы прекратили этот разговор. Четыре дня спустя я снова сидел в клубе, когда туда явился майор Селби. На этот раз он вступал с видимым усилием, и всегда румяное и довольное лицо его выражало страдание. Он по обыкновению заказал виски с содовой и сел на диванчик подле меня. Как ваш ревматизм, майор? Вам не лучше сегодня? Нет, доктор, я опять был вчера у старика Беля, и он приказал продолжать втирание мази, но мне ничуть от неё не легче, а даже как будто хуже. Я положительно не могу понять, каким образом ревматизм может произвести синяк на ноге. Синяк на ноге? Что вы говорите? Удивился я. Да, синяк. Вы не верите? Хотите, я покажу вам. Смотрите. И завернув брюки, он обнаружил немного ниже колена большое пятно с темным отливом посередине. Причем одна из вен на ощупь показалась вспухшей и затвердевшей. А сэр Джон видел это? Спросил я. Нет, я хотел, чтобы он осмотрел мою ногу. Но он торопился куда-то и сказал мне, что я точно старая баба, нашуйся со своими недугами. Ну, я на вашем месте отправился бы домой и настоял бы всё-таки на том, чтобы он явился и осмотрел вас. Что вы хотите этим сказать, доктор? встревожился майор. Я только нахожу, что это скверный синяк, вот и всё. И полагаю, что когда сэр Джон увидит его, то посоветует вам полный покой в течение нескольких дней. В ответ на это майор Селби пробормотал что-то весьма нелестное по адресу Сара Джона и попросил меня ехать с ним сейчас же на его квартиру, чтобы подробно осмотреть его. Я не могу сделать этого при всём моём желании, проговорил я, так как это было бы нарушением врачебной этики. Но я провожу вас до экипажа. Майор Селби уехал домой, а я отправился к себе и от нечего делать стал просматривать записки о разных случаях закупорки вен. С которыми мне случалось иметь дело во время работы в лондонских госпиталях. Я еще читал, когда у моих дверей раздался сильный звонок, и в приемную улетел запыхавшийся и взволнованный слуга, и с усилием проговорил: "Пожалуйста, сэр, вас очень просят к моему господину майору Салби немедленно. Он внезапно заболел. Я не могу идти к нему. Его лечит сэр Джон Белл, и я не имею права лечить его больных. Я уже был у сэра Джона, сэр, но он уехал на двое суток в какое-то имение." Е мой господин послал меня за вами. От жены майора миссис Сэлби я узнал, что её муж, вернувшись из клуба, выпил чашку чая и собрался поехать к сэру Джону Белю. Но в тот момент, когда он садился в экипаж, вдруг опрокинулся на взничь и потерял сознание. Его отнесли в квартиру, уложили на диван и немедленно послали за мной. Несчастный лежал и стонал от боли. Благодарю, что не отказались прийти, простонал майор. Кажется мне, что этот старый дурак бель до канала у меня. Полностью мы сейчас посмотрим, что можно сделать, сказал я, поспешно осмотрел его и прописав рецепт, приказал немедленно послать в аптеку, а в ожидании лекарства делать горячие припарки. Затем я вышел в соседнюю комнату, где меня тотчас же обступили родственники больного. Что с ним такое, доктор? спросила миссис Селби. Закупорка вены, отвечал я. Часть сгустка крови, очевидно, отделилась и закупорила одну из лёгочных артерий. И это опасно? Мы, конечно, должны надеяться, но считаю долгом предупредить вас, что мало надежды на то, что майор поправится. О, это невозможно, воскликнул брат больного. Мой брат находился всё время под присмотром такого опытного врача, как сэр Джон Белл, первого врача в Денчестере. И этот врач говорил брату, что он страдает простым ревматизмом. Мне остаётся только пожелать, чтобы сэр Джон Белл оказался прав, а я заблуждался. Мистер Селби немедленно телеграфировал сэру Джону Беллу о поставленном мною диагнозе. Вскоре пришёл ответ. Сэр Джон весьма сожалел, что не было поезда, с которым он мог бы вернуться в Денчестер в эту же ночь, и называл другого врача, к которому рекомендовал обратиться, добавляя, что диагноз доктора Терна чисто теоретический. И что я молодой неопытный врач, любящий преувеличивать болезни. Между тем, бедный майор умирал. Он сохранял полное сознание до последней минуты и, несмотря на все мои усилия, сильно страдал. В числе других распоряжений на случай своей смерти он потребовал, чтобы сделано было вскрытие для определения причины его смерти. Взяв копию телеграммы доктора Беля, я стал дожидаться приезда другого врача, за которым, по моему настоянию, немедленно послали. Когда он прибыл, майора уже не было в живых. Было сделано вскрытие, как того желал покойный, в присутствии сэрра Джона, меня и ещё третьего врача доктора Джеффриса. Я оказался прав. Если бы сэр Джон вовремя принял меры предосторожности, его несчастный пациент был бы жив. Так как покойный майор Сэлби был человек всем известный и популярный, то смерть его наделала много шума в городе. в особенности, когда обстоятельства смерти стали известны обывателям. На следующий же день одна из наиболее распространённых газет напечатала подробный отчёт о том, что выяснило вскрытие. К этому отчёту была добавлена ещё небольшая редакционная заметка, в которой автор отзывался в самых лестных выражениях о моих знаниях и высказывал надежду, что население Денчестера незамедлито оценит меня по заслугам. А по адресу старого сэра Джона Беля было опущено несколько ядовитых колкостей и замечаний под видом сравнения представителей врачей старой и новой школы и их приёмов. Глава 4. Стефан Стронк идёт в поручители.